Глава 26. Быстрее, быстрее, быстрее!» Лишь одно слово стучало в голове. У него был только один шанс прорваться. Сейчас, пока напуганные взрывами серокожие ублюдки не пришли в себя. И будь ум проклят, если не поставят всю свою жизнь на эту возможность. С рыком рванул вперед, взрывая землю металлом сапог. Под ногами валялись корчающиеся в вагоне серо которым мужчина с большим удовольствием пустил бы кровь. «Не сейчас!» – одернул себя Тит. «Сначала задание героя!» Вспомнив о последнем, он увидел, как кто-то кто-то напряженно замер перед черной стеной, скрывший за собой аристократов Киши. Герой в одиночку вошел в противостояние с ними, и ему требовалась помощь. Дурным голосом закричал кто-то из серокожих на своем гнилом наречии. Тит подсознательно понял, что это касается его. Киши приходили в себя и, кажется, начинали понимать, куда прорывается война. «Поздно, уроды!» Его уже обнаружили, а значит, молчать было не обязательно. С криком он ворвался в гущу последнего заслона. Противники все еще толком не пришли в себя. Тит был уверен в собственном успехе. Его рука сжимала клинок героя. Мужчина пнул лицо, тянущего руки под ранку, Тут же увернулся от одной атаки, отведя другую стальным наручем. В районе бока резанул острый боли. Какой-то трусливый мразеныш все же достал его. Однако было уже поздно. С боевым ключем пехоты <сосит> Тит прорвал кольцо, выходя на свободный пятачок земли. Здесь валом сияния прямо в воздухе парил свиток, измазанный кровью. Кровью наших жертв, ублюдки! И это вам за все! За Фелодоса, за Нумера, за ребят! Замахнувшись, он ударил прямо в центр свитка. воина замерло сердце, когда клинок героя неожиданно встал, словно наткнувшись на невидимую стену. Однако почти сразу защита поддалась. Изъеденная ржавчина уродливой лезвия наконец пронзила артефакт, покрытый нечестивыми письменами. «Дурак!» – закричал какой-то старик Киши. «Ты не понимаешь, что затворил!» Будто невидимая волна, выворачивающая наизнанку, прошла через тело воина. Оглянувшись, он по лицам серокожих, догадался, что они ощутили что-то подобное. Все недоуменно наглядывались по сторонам, будто забыв, что происходит вокруг и что вообще нужно делать. «А теперь беги!» В голову гвоздем врезали слова героя. «Если хочешь жить, беги отсюда так быстро, как можешь!» Эдит побежал так быстро, как никогда в жизни. Он буквально ощущал, как за спиной происходило нечто странное и страшное. Что-то, что заставляло волосы на голове шевелиться. Он выполнял свой долг и не сомневался, что герой окончит схватку. Артем держал троица аристократов киши в стазисе. Правда, до полноценной остановки времени в понимании фантастов земли тот еще не дотягивал. Однако, как и источник, рожденный на стыке двух атрибутов способность, обладала чудовищным потенциалом. Тем не менее, проклятая аура давила все сильнее. От напряжения развеялся пространственный покров, выдавая его местонахождение. Правда, благодаря творящейся вокруг неразберихе, настоящему мужчину никто не обратил внимания. Закричал какой-то старик, призывая остановить солдата. Рытем продолжал поддерживать навык и напряженно следил за происходящим. Его маленький помощник самоотверженно прорывался к поставленной цели. Вот он с криком пробился в последний заслон оглушенных солдат. Преодолев вялые попытки его остановить, воин нанес клинком удар. Кинжал чуть застопорился, но потом вошел в тело божественного артефакта, разрушая и ломая его суть. Артем с удовлетворением следил, как ненавистный ему предмет, излучающий отвратительную враждебную энергию, трескается. В следующий момент словно груз упал с плечи игрока. Гнетущая аура прекратила свои действия. Игрок встрепенулся. Продолжая краем глаза следить за происходящим с божественным артефактом, он прежде всего сконцентрировал внимание на оставшихся трех аристократах Киши старике, мужчине и женщине. Все были в одеждах дома амбиций. Живыми они отсюда уйти не должны. Продолжая удерживать стазис, Артем начал готовиться к атаке. В следующий момент он развеял навык. Все трое очинулись, не понимая, почему обстановка вокруг резко изменилась. Мгновение, ингравитационная гравитационная аномалия подхватила и завертела троицу. Те что-то пытались сделать, но противостоять намного более развитому адепту не могли. Крики быстро перешли в треск разрываемых мышц и хруст костей. Когда Артём прекратил манипуляции, на испаханную гравитацию Земли упал тяжелый шар из ткани доспехов, костей и мяса. Вы убили трансцендентное существо. Вы получили уровень. Вы убили трансцендентное существо. Вы получили уровень. Вы убили трансцендентное существо. Вы получили уровень. Времени читать сообщение системы не было. Игрок стремительно перевёл внимание на божественный артефакт. Тот всё ещё изменялся. Вся аура, растянутая на владение домов, сейчас алым потоком втягивалась в трещину, оставленную ржавым глинком. От перенасыщения свиток полностью разорвало. Энергия начала воплощаться в быстро растущую алую массу. За считанные секунды она выросла до размера грузовика и не собиралась останавливаться. Это был гигантский пульсирующий извивающийся ком плоти, что продолжал набирать объем. Больше никто не сражался. Напуганные люди, кто был в состоянии двигаться. Убегали к более дальним армейским позициям. Оставшиеся в живых серокожие отходили обратно к Люгусу, до которого теперь вообще никому не было дела. Ратем набрал высоту и теперь спокойно наблюдал, как воплощаются в дурную плоть, закованные в артефакте намерения Бога, намерения защитить мир от вездесущей. Он понял это, когда свиток был разрушен. Ощущением пространства парень мгновенно почувствовал ослабление границ мира. Пришло осознание — Система идет в этот мир уже скоро, и он поможет этому. Из пространственного кармана Ингрук достал копье. Френ Пхала. Копье выковано легендарным кузнецом концепции Монкр, без пропавшим в ходе печально известной войны безбожника. Оно содержит в себе сильнейший источник ледяного атрибута и всю ненависть Монкра к божественным сущностям для битвы, с которыми и было создано. Стоило ему появиться как обжигающая ледяная стужа распространилась во все стороны. Космический холод грозил заморозить все вокруг, но не действовал на Артема. Будто живой хищник, оно учуяло свою жертву, и сейчас сияло, показывая хозяину, что готово к действию. И сейчас оружие получит возможность отведать плоти Бога. От энергетической напряженности пространство, наконец, не выдержало. С хрустом вдоль неба начали раскрываться трещины. Паутины, сверкающих всеми цветами радуги из янов, усеяли небо. Артем не спешил, действуя в соответствии с наставлениями мистера Оши. Он ожидал, пока вся энергия примет материальную форму. Божественная тварь увеличилась до размера аэробуса, прежде чем перестала расти. На крупной голове разлепились кожистые складки. Налитые кровью глаза осмотрели мир вокруг. разинулась пасть. Крик новорожденной божественной твари огласил округу. Это был звук, что никогда не должно слышать смертное существо. Он накрыл город и крайние позиции имперской армии. Все живые существа, попавшие в зону действия, мгновенно расстались с жизнью. В одну секунду погибли десятки тысяч людей киши. Игрок продолжал хладнокровно ждать. Следовало обязательно дождаться момента, когда вся энергия обратится в плоть. Еще несколько мгновений и... Пора. Словно ощущая близость добычи. Копье чуть вздрогнуло в нетерпении спить божественной крови. Размахнувшись, игрок метнул фарен -бхала в твари. Целиться не пришлось. жаждущей плоти божеству оружия не могло промахнуться. Синий луч разрезал пространство и настиг гигантский зародыш. Новый виск, на этот раз переполненный страданием и каким-то отчаянием, нежеланием умирать, быстро прервался. Розовую новорожденную плоть разрывали острые льдины, быстро отнимая тепло. Артефакт, напитанный ненавистью Создателя к богам, выкованный из редчайших материалов, быстро убил едва родившееся существо, что в будущем могло стать настоящим божеством. «Вы убили божественное существо. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили...» Артем не стал считать, сколько уровней получил. Ему было не до этого. Вокруг творилась вегере и безумие. Пространственные трещины росли и множились. Игрок чувствовал, что его время в этом мире истекает. Кива же предстояло пойти своим путем, в котором трансидентному пришельцу не было места. Вездесущий выгонял его из своего нового владения. Он быстро спустился и забрал копье, драгоценный лут и свой кинжал с погибшего божественного врага. После этого глянулся на вымерший Нюгас. Неизвестно, много ли выжило серокожих из дома амбиций, но вся верхушка, без сомнения, рассталась с жизнью именно здесь. Калайтопы, четко произнес Артем. Я выполнил долг. Он замер и вскоре ощутил незримое облегчение, словно снявший с плечи невидимый груз. Ценой почти полного уничтожения родного народа Калайтопы долг засчитался вездесущий как выполненный. Или может, она приняла целый мир как взятку? За такие методы в Аду Артема приняли бы как родного и сразу дали высокую должность. Удар пришелся по всему миру Кеважи. Кто же знал, что Серокожи, используя силы системы и артефакты истинного бога вместе, были единственными, кто удерживал Вездесущий от прихода в этот мир? Вся история Кеважи походила на одну большую шутку. Церковь здесь преследовала интересы Артема и Вездесущего в его лице, а Кеши, будучи ее адептами, изо всех сил пытались предотвратить вторжение. Для этого они воспользовались божественным артефактом, требующим множества жертв. Киши буквально были вынуждены начать агрессию в адрес империи, чтобы добывать их. За это артефакт накрыл зону пространственной нестабильности ауры и сдерживал систему. Сейчас Кива же предстояло войти в фазу испытаний мира и быть окончательно разрушенным. Или же вписаться в сообщество миров вездесущей. Если бы Калай знал, к чему приведет его просьба, он бы обезумел. Артем почувствовал, как его выталкивает из мира. Возможно, присутствие игрока мешало балансу, а может имелась и другая причина. Но система не желала его здесь видеть. Внезапно пришло еще одно сообщение. Внимание, игрок! Зафиксирована неординарная результативность. Вы получаете специально наградное звание. Разоритель 3. Функция звания имеет важное репутационное значение. Будьте осторожны. Обладая некоторыми, вы можете ухудшить отношения с различными существами или организациями. «Игрок, открыта возможность перейти на следующую ступень, используя звание в качестве вектора развития. В случае согласия переход будет инициирован во время следующего сна». «Значит, разорители», — хмыкнул Артём. Он ещё ничего не решил по этому поводу, да и думать времени не было. Давление, наконец, достигло пиковой точки, и игрока выкинуло в круговерть. Герой выполнил свою священную миссию по защите Империи. Тит пришел в себя под слоем влажной, холодной земли. Не помню себя от страха быть погребенным заживо, он рывком вырвался из липких объятий грязи. Мужчина не помнил, что случилось, и как он здесь оказался. Вокруг в повалку лежали тела мертвых солдат, берцев и зерокожих. Воин огляделся, тебе с неестественной тишине окутавшей поле боя. Теперь это было поле мертвецов. Мысленно прикинув ориентиры. Тит направился в сторону тыловых частей армии. Проходя мимо разряженного в богатой одежды мертвого киши, он на автомате пнул его в живот. Тело дернулось, и складок одежды выкатил из сверка семечко. Почти случайно заметивший ее солдат, аккуратно поднял ценность. Это же... Утреннее солнце осветило поле прошедшей битвы. Поле, где история целого мира зашла на свой новый виток. Вскоре всем его жителям придется бороться за право на существование. не следует читал Радион нечаянно.